Да прилепится жена к мужу своему. Егор лежал утомленный трудным долгим днем. Пять лет страшной болезни иссушили его тело, почти лишили речи, сделав говорящими глаза. И тем не менее лежать Егор себе не позволял. Жизнь его была подчинена строгому распорядку. Устроившись в инвалидной коляске, он много читал. Слава Богу, глаза ему служили преданно. Преданнее глаз служила только Тайка. Читал Егор вдумчиво, часто отрываясь от книги, уходя в глубины своих размышлений. В минуты таких затяжных раздумий Тайка успевала сбегать на кухню или в ванную, что-нибудь сделать по хозяйству. Все остальное время они были неразлучны. Наконец-то неразлучны! Тайка была его движением, он — ее мыслью. Не обходилось без ссор. Человеческая индивидуальность каждого порой не выдерживала напряжения полной зависимости друг от друга. Но ссоры эти были так мимолетны и незначительны, что примирение следовало незамедлительно, и они продолжали жить, как единое существо. Давным-давно, еще в юности, он как-то прислал ей открытку с изображением детка с бабкой, сидящих редком на заваленке. Дед с гармошкой, бабка с плошкой, веселая. Надпись на обороте гласила "Наше с тобой счастливое будущее». Им еще нет и сорока. Он думает за двоих, она действует за двоих. Приспособились и счастливы. Да прилепится жена к мужу своему, и будут они одно целое. Так и есть, буквально. Каждое утро Тайка делала массаж Егору, поднимала, умывала, кормила, устраивала его в коляску с книгой, выбранной с вечера. Бывало, что Егор читал вслух, с трудом, но читал. Она в эти часы сидела у Мольберта. Сегодня муж отказался подниматься. Сказал, как прошелестел. Полежу. И сердцу тайки тонко и нервно задрожало. Она пошла по дому, но дел не находилось. Дела будто попрятались от нее, а если что и попадалось, то тут же валилось из рук. Тайка вернулась к Егору. Посиди со мной, попросил он. Села. Он взял ее за руку, явно собираясь силами, чтобы что-то сказать. Тревога в Тайкином сердце мученически усилилась. Не умирать ли собрался, попыталась пошутить Тайка, но шутка не получилась, а вопрос прозвучал страшно. — Да, — тихо и просто ответил Егор. — Попрощаемся. Никого у меня в жизни не было. Желание — тебя. «Люблю». Последнее слово она уже прочла по губам. «Не умирай», — прошептала Тайка. «Не умирай», — заскулила она, обхватив иссохшее тело мужа. Заскулила жалобно, протяжно и тихо-тихо, боясь испугать его подкатывающему горлу воем, Не умирай, повторяла она, не слыша себя, гулко билось сердце, заглушало голос. По серой щеке Егора побежала слеза, и все Тайки на лицо потекло всеми чертами разом, будто смытой ливнем. Ладонь Егора в руке Тайки сделалась влажной, потяжелела, и она с ужасом почувствовала. как ладонь остывает. Не умирая, захлебываясь, как безумная завопила женщина, стоя на коленях перед вытянувшимся на кровати мужем. Огромная, как сама жизнь, любовь затопила ее, обнимая холодеющее тело. Она понимала, что чем дальше будет от этой минуты, тем страшнее обернется потеря. тем огромнее будет любовь, потому что вся она отныне будет безраздельно принадлежать ей. Только ей одной.